Глава тринадцатая. Устами крупного младенца. Хантеров только успел из самолета выйти и включить смартфон, как он тут же затрезвонил, завибрировал в руке. «Да, Иван, Кирилл Харитонович, мы того... чего того?» Хантеров отличался завидным терпением, Но вот Ваню иногда хотелось чем-нибудь стукнуть. «Поехали мы!» «Разумом!» — участливо уточнил Хантеров. Пока Иван пытался осознать, что ему ответить, Хак успел подумать о том, что ему скорее надо поговорить с Машкой, объяснить ей кое-что, пока она опять никуда не влезла. «Каким разумом?» — осторожно уточнил напрочь запутавшийся в собственных размышлениях Иван. «Твоим, наверное. Мой при мне», вздохнул Хантеров. осознав, что в данный момент как-то не настроен на игру в кошки-мышки, попросту рявкнул. «Иван, доложить по форме». «А, так точно. Ваша жена едет в Москву, а я за ней тоже еду». «Какое счастье, что не бегом поспеваешь», констатировал Хак. «Куда она едет? Точно не знаю». Ей позвонили, она что-то такое сказала. У нее даже пес от этого чего-то спрятаться в дом побежал. А потом она поехала. Почему ты не уточнил, куда именно? Я спросила, она ответила. Но так сказала, что я не очень того. Дословно, — потребовал Хантеров. Сказала, что едет к припадочным сисадминам и что, когда она до них доберётся... Короче, я им не завидую. Она так грозно описывала, что сделает. К сис админом На работу? Видимо, да. Она так злилась, что я не решился уточнить. Хотя она еще домой собиралась заехать, что-то взять. Хантер против воли усмехнулся. Да, он тоже когда-то видел, как Машка злится. Это впечатляло. Вы сейчас где? Иван назвал улицу, по которой следовал за машиной Хантеровой. И Кирилл Харитонович понял, что они действительно едут к квартире Маши. И более того, он доедет туда даже быстрее. «Прекрасно. На месте и уточню, что у нее там такое приключилось. А ты, как только я до вас доеду, можешь вернуться на дачу. Там ее подождешь». Настроение неуклонно улучшалось, И Хак осознал, что ему любопытно и весело. А это сочетание дорогого стоило. Нет, правда, женщин вокруг хватало. Иногда даже переизбыток возникал, особенно когда по долгу службы приходилось проверять филиалы и интересоваться работой женских вотчин – экономистами, бухгалтерами, кадровиками. Хантеров прекрасно знал, что может привлекать внимание – а еще отчаянно пугать. Все зависело от того, что в данный момент было нужно для работы. Знал, но принципиально не подпускал к себе никого. Ни роковых красоток, ни скромниц, многие из которых следили за ним незаметно, но с надеждой на то, что он непременно оценит, рассмотрит что-то потрясающе уникальное, влюбится, падет к ногам. от отменяется!» Иногда посмеивался вредных хантеров про себя. На работе работать надо, а не глазками стрелять. Могу восхищаться только профессионализмом и честностью. За десять лет Машку забыть так и не удалось. Да он особо и не старался. Всегда был с собой честен. К тому же, кроме всего прочего, ни с кем и близко, кроме жены, у него не возникало вот этого сочетания искрящегося любопытства и веселья. И разговаривать с ней всегда было интересно, обсуждать что угодно, словно они говорили на каком-то лично их языке, который все остальные попросту не понимали. А еще... Еще было здорово чувствовать себя добытчиком. Да, гордость от приволакивания чего-то ценного в пещеру Хантерова была отлично знакома. Сами по себе ценности были не так важны. Интереснее было от того, что можно их принести кому-то для себя очень важному, и чтобы этот кто-то обрадовался и оценил его труды и усилия. Причем ценность от стоимости никак не зависела. Кот, подобранный Хантеровым в сугробе, значился как «сокровище номер раз». Хак после развода Просил Машку о том, чтобы она разрешила ему взять кота. И точно знал, что ей было непросто это сделать. Кота она очень любила. Но даже страшно злясь на него, Маша не отказала. Понимала, что она-то остается с детьми, а он один. Количество котов за десять лет увеличилось, одиночество потеснилось, оно не выносит кошачьего общества. Но окончательно, конечно же, никуда не ушло. Только вот сейчас, за последние дни, оно подотстало, словно не успевало его догонять. Хантеров набрал номер жены. «Маш, доброе утро!» «Или уже день?» «Позднее утро и ранний день. Причем оба поганые, как ни посмотри. Привет!» Чрезвычайно мрачно откликнулась его бывшая жена. — А что случилось? — как можно более невинно уточнил Хак. — Хантеров, не делай вид, что тебе Иван не доложился. — Ну, он сказал, что ты куда-то поехала, и очень ругалась Машенька. — Ну что ж ты так мальчика-то напугала, а? Хантеров прямо-таки наслаждался разговором. — Вот прямо так и вижу, как ты сидишь за рулем, довольный, как сытый кот, и улыбаешься, — сердито откликнулась Маша. «Ну что ж ты мне такого нервного сотрудничка приставил?» «Он не нервный, просто юный и наивный. Не знает еще, какой поражающей способностью могут обладать женщины», мягко рассмеялся Кирилл. «Зато его устами сегодня высказалась сама истина. Он сказал, что твоей работе не завидует». «Вот тут ты прав. Доберусь, к котлован там будет». «Все, не мешай мне. Я до дома доехала и парковаться собираюсь». Хак едва не расхохотался. «Ну, дивное настроение, что будешь делать?» Как Машка паркуется, он мог наблюдать сколько угодно. Она ухитрялась втиснуть машину в любое, даже самое узкое пространство. Правда, ее нельзя было отвлекать. Очень уж старалась. «Маш, ты вроде домой торопишься. Что-то взять надо?» Маша, которая собиралась выключить смартфон, с изумлением услышала голос бывшего мужа с неким стереоэффектом из динамика гаджета и из приоткрытого окна машины. «О, ты тут откуда?» — удивилась она. «Да как-то мимо проезжал, решил, что тебя здесь можно подождать. Давай я припаркую, а ты беги, ищи, чего надо было, а потом я тебя до твоего офиса подкину, так быстрее будет». Маша и рада была бы показать свою самостоятельность, но время реально поджимало, так что она вынурнула из-за руля, прихватила сумку, метнулась к подъезду, едва успев поблагодарить Хантерова. Вернулась быстро и сразу увидела у дома его машину. «Куда ехать?» — изображая таксиста, поинтересовался Хантеров. «Да, тут он прав, конечно. С ним и правда быстрее, такими закоулками едет» пробки по боку. Невольно раздумывала Маша, пока ее молчание не прервал бывший муж. Что случилось-то? Ванька только про сисадминов понял. Ну, еще про то, что они тебя чем-то сильно достали и разозлили. Меня? Изумилась Маша. Да я спокойно, как горный орел. Ага. Аж все перья от ярости дыбом, насмешливо согласился Кирилл. Он точно знал, что Маша озабоченно посмотрится в зеркало и разулыбался, когда она именно это и сделала. «Хантеров, ты, как всегда, в своем репертуаре. Чего ты меня дразнишь?» «Ну, вообще-то да. Не знаю по поводу перьев, но волосы дыбом однозначно», — признала Маша. «У нас сегодня сдача гигантского проекта. Оси админа ничего лучшего не нашли, как именно сегодня запороть сервера с базами данных. Причем я не очень уверена, что они там все живы и целы. Директор орал так, что мог бы и без смартфона мне рассказать, что случилось. Голосом бы докричался. А ты-то тут при чем? Они решили начать восстановление данных с бухгалтерии, а в результате угробили не только архивные сервера, но и нашу рабочую базу. Не спрашивай меня, я не знаю, как можно быть такими исключительно безмозглыми баранами. А у наших сегодня сдача, документы по зарез нужны, а там только перечень смонтированного оборудования, которое мы по договору обязаны включить в накладную на 34 листах мелким шрифтом. Заново вводить данные уже никто не успеет. А ты, значит, успеешь, саркастически уточнил Хантеров. «Я не успею, но я, когда в отпуск ухожу, сама архивирую свою базу, чисто на всякий случай, и выгружаю ее не только в архив, но и на личный внешний жесткий диск. Так что у меня все с собой». Маша довольно похлопала рукой по сумке. «Здорово», — оценил Хантеров. «То есть из-за чужого раздолбайства ты обязана прервать отпуск? А если бы тебя не было рядом, тогда что?» Ну, поехала бы на Мальдивы, к примеру. «Анекдот знаешь?» — мрачно уточнила Маша. Уходишь в отпуск, удаляешь все аккаунты, уезжаешь в другую страну, в первый попавшийся отель. Покупаешь другую сим-карту, садишься на незнакомый автобус, уезжаешь отдыхать на далекий пляж без гаджетов, связи интернета, сидишь, отдыхаешь у моря. Тёмной ночью на пляже к твоим ногам волной прибивает бутылку с письмом. «Мария Владимировна, срочно в течение часа надо сделать отчетик. Флешка в бутылке. Директор. Вот так и у меня». Хантеров хмыкнул. Маша сама давала ему возможность заговорить на интересующую его тему. «Маш, ты слишком много работаешь». «Даже в отпуске не получается отдохнуть». Маша осторожно покосилась на бывшего мужа. «И к чему это ты сейчас?» «Машуль, ну разве так можно? Ты выкладываешься по полной, устаешь, выдыхаешься, а тебя даже в отпуске не оставляют в покое». «Ну, не знаю», — протянула задумчиво Маша. «Может, ты и прав?» «Конечно, я прав». А с другой стороны, что ж делать? Работать-то надо? Рассудительно заметила она. Ну как что делать? Увольняться, Машуль. Давай я тебе работу найду поспокойнее, а? Ты ведь на этом месте уже сколько поработала? По-моему, лет шестнадцать. Устала, замучилась. Вкрадчивый тон Хантерова Машу откровенно забавлял, но она слушала его внимательно, даже кивала а потом развеселилась. «Когда ты так сочувственно и проникновенно говоришь, я уже знаю, что будет дальше. Хунта, ты повторяешься. Помнишь, ты меня уже как-то уговорил уйти с работы? И что? Тебе было так плохо дома? Хуже, чем с этими баранами-сесадминами, директором твоим, который тебя не ценит, и всеми прочими радостями? Дома мне всегда хорошо». И на работе хунта мне хорошо, и даже с баранами и директором. А знаешь, мне в голову идея пришла. Ты сейчас занят? Ну, в смысле, довезёшь меня и дальше поедешь? Нет, конечно, я тебя подожду. У меня есть идея лучше. Пойдём со мной, развеселилась Маша. Тем более, что тебя до сих пор помнит мой директор. Ты одно время меня подвозил туда с документами... И так впечатлил моего работодателя? Хм. А он что, не в курсе, что мы развелись и у тебя Илья был? Нет, не в курсе. Илья в офис никогда не поднимался. Фамилию я не меняла. Говорить об Илье не говорила. Я вообще не очень люблю на работе о личном рассказывать. Ты же знаешь. Хм. А пойдем. Я с удовольствием. Хантеров был уверен, что на обратном пути после визита в офис разговор с машей будет происходить легче и лучше бедлам именно так можно было назвать происходящее в офисе потому что понимая невозможность успеть выписать к сроку документы коллектив увлеченно ругался с админов которым нет бы завтра эту ерунду устроить занимался сторонним выяснением отношений раз уж все равно делать нечего «Все пропало, все погибли» и слушал вопли, разносящиеся от кабинета директора. «Мария Владимировна приехала!» Клич, брошенный секретарем, завелся небольшим, но вполне действенным ураганчиком, стимулируя народ оторваться от смартфонов, в которых они коротали время, ибо сисадмины судорожно пытались восстановить сервера, так что работать было проблематично, «И прийти полюбопытствовать, а ну как еще чего-то интересное будет!» И Маша не подвела. Точечно разогнала из бухгалтерии зевак, одним движением бровей вымила из-за своего стола какую-то блеклую девицу, унылую и безнадежно рисующую накладную в отдельном файлике, уселась сама и нырнула в работу. «Летали над клавиатурой руки», Грузилась база, восстанавливая все данные, получали разнос любопытствующие, опрометчиво сунувшиеся под раздачу. Принтер, как заведенный, начал плеваться листами документов. Даже воспрял руководитель проекта, ранее в виде умирающего лебедя, свисающий с кресла в своем кабинете. Директор, он же владелец компании, прибыл в бухгалтерию и искренне обрадовался, узрев на месте главбуха. Мария Владимировна, вы приехали. Приехала. Добрый день. Маша проверяла документы, а начальство вмешало. Какое счастье! Как базы! Значительно лучше, чем мой несчастный отпуск. А все почему? Потому что вы наличный архив для бухгалтерии пожилились. Мария Владимировна, я уже понял, мы все купим. А мой отпуск? «Компенсируем». «Ассисадмины?» «Ну, невозможно так работать. Это уже не в первый раз». Пачка еще теплых листов, протянутых главбухом, оказалась в жаждущих руках директора, который тут же начал их подписывать, торопливо разглагольствуя. «Мария Владимировна, вы знаете, как я к вам отношусь, да?» «Знаю. Плохо. Не цените?» «Отпуск прервали», — развлекалась Маша. И Хантеров с обреченностью понял. План рухнул. Ей тут нравится, и никуда она не уволится. Он так увлекся, что почти удивился, когда к нему обратился Машкин директор. — О, вы же Машин муж, а я вас помню. Простите, что я вам отпуск подпортил. Честное слово, компенсирую. Но сами понимаете, что же делать, когда без кого-то никак? Еще, как понимаю, вздохнул Хантеров, спешно перекраивающий стратегию грядущего разговора.